а утром они все дружно проспали. Правда, и торопиться в это утро им особенно некуда было. Петькин бронхит пока только готовился окончательно сдать свои болезненно-температурные позиции. Василиса по причине вчерашней Сашиной драки в кафе в одночасье сделалась девушкой совершенно безработной. А Сашины походы по ремонту, домашней всяческой техники, назначены были лишь на послеобеденное время. Может, они бы и дальше еще спали, если б не телефонный звонок, такой неожиданный и такой, наверное, все это время долгожданный. Алочкин из далекого города Нюрнберга звонок. Трубку, стоящего на тумбочке возле постели аппарата, взяла Ольга Андреевна и растерялась сразу почему-то, узнав далекий невесткин голос, и захрипела волнительно. «Да, да, да, конечно, узнала. Что? Ой, я не понимаю ничего. Куда мне надо сходить?» От услышанного этого странного «надо сходить» прозвучавшего вдруг необычно из бабушкиных уст, Василиса тревожно подняла со своей подушки голову и уставилась на Ольгу Андреевну озадачена. Кто же это мог просить ее сходить куда-то? Она уж год как из квартиры вообще никуда не выходит. «Да, да, Алла, дети дома, конечно. Сейчас позову». Сердце у Василисы от произнесенного вслух материнского имени моментально покатилось вниз и застряло где-то в пятках, отчего ноги сами собой приросли к полу, а вмиг омякшее туловище никак не желало выкарабкиваться из продавленной старенькой раскладушки. Побарахтавшись так неуклюже с полминуты, она все же выбралась из провисшего почти до пола ее брезентового нутра и на ватных ногах дошла до протянутой к ней бабушкины дрожащей рукой трубки и услышала, наконец, материнский голос. И тут же схлипнула и заплакала тихо, зажав между зубами кулак. Вот уж не думала, что так сможет раскиселиться от ее голоса. И поняла сразу. Она, оказывается, очень-очень ждала этого звонка, хоть и уговаривала себя все время, что не ждет его даже ни капельки. «Доченька! Васенька! Не плачь! Ну ты что? Не надо! А то я тоже плакать начну!» Верещала в руках у нее трубка весело и непрерывно. «Все же хорошо, Васенька. Я завтра за вами с Петечкой приеду, слышишь? Все хорошо, Васенька. Я вас заберу, и мы будем жить здесь все вместе. Это Руди так решил, муж мой. Он даже настаивает, чтобы вы жили с нами. И тебя он хочет отправить учиться в Сорбонну. Помнишь, как ты мечтала?» «Ну не плачь же, Васенька, что ты? Как вы там жили хоть все это время?» «Хорошо», — громко всхлипнула Василиса и снова зажала в зубах свой кулак. Трубка в ее руке отчаянно и мелко тряслась. По горячим соснащикам потоком неслись крупные слезы. «Надо было что-то еще говорить матери, но она никак не могла взять себя в руки. Так часто бывает». Какой-то сбой наступает вдруг в организме от долгожданного радостного события, и все тут. И наоборот бы, вроде, надо в этот момент песни петь, а вместо этого жутким спазмом горло сжимается. «Васенька, а Петечка как? Вы здоровы? Ты в какой институт поступила? А Ольга Андреевна работает, а Петечка как учится? Руди его хочет в хороший лицей отдать». Василиса вздохнула, чтобы набрать в грудь побольше воздуха, но не получилось у нее. Получился какой-то неприличный просто звук, вроде громкой икоты, и все. Словно испугавшись этого звука, Аллочка на том конце провода замолчала, перестала сыпать своими правильно материнскими заботливыми вопросами, только проговорила тихо, будто ее успокаивая. «Ну ладно, Васенька, ждите меня завтра». Я где-то к обету должна уже до вас добраться. И вы мне все, все расскажете. Надо только будет быстренько оформить все документы на ваш с Питечкой выезд. До завтра, доченька. Целую». Василиса положила трубку, закрыла лицо руками, словно решила наконец заплакать по-настоящему. Слёзы почему-то сразу куда-то пропали. Вот странно. Совсем больше ей и не плакалось. Она постояла так еще с минуту, а когда убрала ладони с лица, увидела стоящих в дверях их с бабушкой комнаты Сашу и Петьку, взлохмаченных со сна и испуганных, совершенно одинаково обалдевшими лицами. «Вась, кто звонил? Это мама звонила, да? Что она тебе сказала? Ну что ты молчишь, Вась?» «Да, Петь, это мама звонила. Сказала, что завтра приедет». «За нами». Петька замолчал вдруг. Стоял, застыв, будто маленькое изваяние в детской фланелевой пижамке, из которой давно уже вырос. Смотрел куда-то сквозь Василису огромными зелеными материнскими глазами. Потом резко развернулся и выбежал из комнаты, с размаху упав на свой диван и зарылся с головой в одеяло. И замер там, скрючившись маленьким худым калачиком. Василиса подошла к нему тихо, положила ладонь поверх одеяла на спину, проговорила жалостливо. «Ну, Петь, ну чего ты? Обижался на нее, да? Ты не обижайся, Петь. Она ведь за нами сюда едет. Говорит, что заберет нас туда. Она же наша мама все таки Ну, прости ее, Петь». «А бабушка как?» Вдруг, откинув одеяло, и, сев лицом к ней, резко и ехидно спросил Петька, «Бабушку она тоже туда заберет, да?» «Ну, Петь, мама же не знает ничего про бабушку-то. Вот приедет и сама все увидит. Не сердись на неё, не надо. Глупо это. Мы же все равно с тобой ее очень любим, правда? Чего теперь будем сами себе врать да обижаться? Ты же хочешь жить с мамой, я знаю». «А ты...» «А что я?» «И я тоже хочу, конечно. Только мне пока бабушку нельзя оставлять. По крайней мере, пока она ходить не начнет. «Васенька, и ничего такого ты и не думай даже!» Прозвучал вдруг громко и возмущенно голос Ольги Андреевны из ее комнаты. «Я ничего такого от тебя просто даже слышать не хочу. Вы оба поедете жить к матери». «Я и без вас тут справлюсь. Я скоро ходить начну. А вам здесь нельзя оставаться. Погибнете вы тут в нашей бедности безысходности. И чтобы никаких таких разговоров, я больше от вас не слышала. Нельзя вам такой шанс упускать». «Бабушка, ну что ты говоришь такое в самом деле? Ну как? Как ты справишься-то?» «Да то и говорю. И справлюсь». «Я уже даже знаю, как! Иди лучше, помоги мне в кресло перебраться!» Саша, так и продолжая стоять в дверном проеме между комнатами, только вертел головой растеряно, оборачиваясь то на голос Ольги Андреевны, то на Василисин. Она прошла мимо него в бабушкину комнату, мягко тронув за плечо и улыбнувшись, будто виновата. «Видишь, мол, какие у нас тут катаклизмы происходят!» Он кивнул ей понимающе и панура поплелся к себе, ошарашенный этой утренней новостью. Ему и в голову такое не приходило, что Василиса может вот так взять и запросто исчезнуть из его жизни, потому что не может она исчезнуть, потому что это будет просто катастрофа какая-то. «Бабушка, а куда мама тебя сходить-то просила?» Потихоньку приходя в себя, Даже чуть насмешливо спросила Василиса. «Ой, не говори, Васенька!» В тон ей, улыбаясь беззлобно, ответила Ольга Андреевна. «Сходите, — говорит, — быстренько к нотариусу. Надо там документы какие-то формальные на выезд детей оформить. Прямо, — говорит, — сегодня же исходите. У меня аж чуть трубка из руки не выпала от такой неожиданности». Давно уже свой адрес такой просьбы не слышала. Сходить куда-то, да еще и быстренько. Мне даже и понравилось, и весело стало как-то. «Ну, значит, скоро действительно ходить будешь», — рассмеялась Василиса. «Ну-ка, пошевели еще ступней, я посмотрю». «Конечно, буду. Я теперь уже и сама поверила. А ехать вам с Петечкой и в самом деле к матери надо. Ну что вам здесь?» «Даже образование полноценного получить не удастся, не говоря уж о достойной какой жизни. И мне будет спокойнее, если у вас все устроится». «Ты знаешь, бабушка, мама сказала, что ее муж решил меня в Сорбонну учиться отправить». «Да ты что?» «Ну, вот видишь, ты ж столько мечтала. Нет, нет, непременно поезжай. А мой вопрос...» Мы как-нибудь решим, не волнуйся. Не бывает положений совсем уж безвыходных. Ну, бабушка, и не спорь со мной, Василиса. Вот скажи, я хоть когда-нибудь в последнее время настаивала на своем так решительно? Нет. Так могу я хоть раз на своем настоять. Ты позволишь мне это сделать один раз хотя бы? Позволю. Только давай сначала доживем до завтра – а сегодня я просто решительно настаиваю на завтраке. Так есть захотела от всех этих стрессов неожиданных. У нас молоко есть? Кофе с молоком хочу. И с сахаром. И с мягкой булочкой. Да где же мы с утра возьмем с тобой эти самые булочки? Ты что? А Сашу попросим в магазин сходить. Саш! Тут же крикнула она звонко, выглянув из комнаты в коридор. «Да пошел уже, не ори! Ты так громко, на весь свет возвещаешь о своих желаниях, что только глухой тебя не услышит!» Саша, улыбаясь, стоял в коридоре, разглядывал свою изодранную куртку, потом повернулся к ней, весело развел руками. «Ну, до булочной я, допустим, и в свитере добегу, а потом придется вам, мадмуазель уважаемая Василиса, сопровождать меня в походах по магазинам». «Будем мне новую куртку покупать. Я в нынешней моде абсолютно ничего не понимаю. Так что выручай давай». «Да без проблем. Я даже с удовольствием. Ты знаешь, сто лет не ходила по магазинам». А потом они все дружно завтракали принесенными Сашей теплыми, с хрустящей корочкой булочками с маслом и запивали их кофе с молоком. Казалось бы, и что особенного – в этом их совместном завтраке. Но после всех случившихся в доме событий, коснувшихся каждого из них по-своему, больно и счастливо. Завтрак этот совместный приобретал особенный какой-то смысл, будто связывал и одновременно разъединял их навеки. Никто же толком не знал, что будет, что решится завтра». Об утреннем Алином звонке они, словно сговорившись, вслух и не помянули ни разу. И даже Петька был непривычно грустен и молчалив, но булочек с маслом при этом умел довольно-таки приличное количество. Выздоравливающий его организм требовал основательных, настоящих калорий, а не каких-нибудь там морковных да овсяных прелестей. Ольга же Андреевна наоборот – бодренько улыбалась и строила планы на будущую свою ходячую жизнь. Первым делом она, например, как только встанет на ноги, сразу же пойдет в оперу. Вообще, как Ольга Андреевна говорила раньше, она всю жизнь чувствовала себя прекрасно только в трех местах – в церкви, в опере и в лесу. Только там душа ее отдыхала всегда. Только там дух свободу праздновал. Но к опере, надо признать справедливо, она питала особенную, болезненную страсть и очень огорчалась тем обстоятельством, что так и не смогла заразить этой страстью внуков. Их в оперный театр никаким калачом было не заманить. «Так что вы, дорогие мои, обо мне совершенно можете не волноваться. Я всегда найду для себя занятия в старости». Закончила она рассказ о своих планах-мечтаниях неожиданной фразой. «Ага, понятно!» Уныло усмехнувшись, поднял на нее глаза Петька. «Будешь на сцене арию Татьяны Лариной петь? Я вас люблю, чего же более!» Василиса прыснула и подавилась кофе совершенно неприлично и закашлялась сильно, а Саша также неприлично принялся колотить ее по спине. «В общем...» Завтрак получился как завтрак, и веселый, и грустный одновременно, как и все происходящее с ними в последние дни события. По случаю выхода в свет Василиса решила приодеться. Долго стояла перед открытыми дверцами шкафа, перебирая свои оставшиеся от прошлой жизни наряды, и ни на что не могла решиться. Все было каким-то смешным, голубым да розовым, легкомысленным, бессмысленным, юбочки, джинсики капри, курточки какие-то, все все из прошлой, далекой уже жизни. Господи, неужели она когда-то это носила? Наконец в руки попалась довольно приличного вида светло-серая, замшевая утепленная куртка, и она напялила ее на себя радостно, а подойдя к зеркалу обнаружила вдруг как некрасиво из элегантных замшевых рукавов, Торчат ее огрубевшие, красные от резиновых перчаток и горячей воды руки. Как клешни. Да и рукава у куртки не были раньше такими короткими. И в плечах она ей, помнится, такой узкой не была. Выросла она за эти два года, что ли? Хорошо, хоть пуговицы свободно застегнулись. Но видок все равно еще тот. Как с чужого плеча. Она захватила пальцами рукава куртки... И вся стряхнулась поежилась, безуспешно пытаясь вжиться в забытую модную одежку. Потом махнула отчаянно на себя рукой в зеркало и отошла от него, и закрыла сердито по пути дверцы шкафа. «Вот еще Будет она тот стиль с модерном разводить! Что за нежности при нашей бедности!» И тем не менее, идя с Сашей по улице, она чувствовала себя совсем-совсем неприютно. И все время тянула, как ей казалось незаметно, рукава вниз, сжимая их пальцами, и ежилась, и горбилась, и странно как-то кособочилась вся. Саша, заметив эти ее страдания, остановился и, развернув ее к себе, решительно закатал рукава куртки вверх, до самого локтя почти, и подал слегка по спине, и силы развернул плечи назад. Все это он проделал так быстро и уверенно, что Василиса тут же и успокоилась и пошла себе рядом резво, посматривая легкомысленно по сторонам. Куртку Саши они купили в первом попавшемся на пути магазине. На этом их запланированный шопинг и закончился. Саша попытался было затащить Василису в дамский отдел, но, увидев ее испуганные глаза, вспомнив продавишный спор, тут же и отказался от этой затеи. И пошли они гулять. Бродить просто так по осенним городским бульварам. И молчать, и переглядываться. И это было замечательно. А Ольга Андреевна тоже зря драгоценного времени решила не терять. И как только за Василисой и Сашей захлопнулась дверь, схватилась за телефонную трубку и набрала любочки номер. По памяти набрала, ни в какие записные книжки не заглядывая. Удивилась даже. «Наверное, память наша каким-то особенным образом умеет сохранять в себе телефонные номера из давнего и хорошего прошлого. Те именно номера, которые набирались раньше с легким и веселым сердцем и при случае тут же услужливо подсовывает их нам в целости и сохранности». «Да», — ответила ей трубка веселым и молодым Любочкиным голосом. «Вот тоже странная такая особенность. Годы уходят, делая людей старыми и некрасивыми, а голоса их никак меняться не хотят. «Любочка, здравствуй! Это Оля!» «Олечка! Ну как ты? Я только утром о тебе вспоминала, а ты вот вдруг сама и звонишь. У вас там все в порядке? Помощь моя нужна? Помнишь, как мы с тобой договаривались? Как только понадобится моя помощь, ты мне сразу, прямо тут же звонишь!» «Ну что ж, Любочка, вот и звоню!» «А что такое?» Втревожилась на том конце провода Любочка. «Случилось что? С детьми что-то, да?» «Ой, Любочка, у нас тут такое, такое...» «Да все, все хорошо, ты не волнуйся только!» «А помощь твоя действительно мне очень нужна!» «Понимаешь, мне надо обязательно Василису с Питечкой к матери в Германию от себя спровадить!» И Ольга Андреевна, волнуясь и проглатывая концы слов... Захлеб начала выкладывать бывшей подруге хорошие свои новости, и про динамику свою долгожданную, и про приезд невестки своей Алочки, которая, кто бы мог подумать, не только рассказала немецкому мужу о наличии у нее двоих детей, но и уговорила его заняться их судьбой, то есть устроить эту их судьбу как можно более благополучно. Ой, как это замечательно, Олечка! Радовалась ее новостям Люба. «Как я за тебя рада! И за внуков твоих рада! Вот уж воистину, радость одна не приходит, как и беда тоже!» «Только вот за Василису я беспокоюсь, знаешь!» вздохнула тревожно Ольга Андреевна. «Она у нас девушка строптивая, с характером. Говорит, не поеду никуда, пока тебя на ноги не поставлю. Ну что ж... «Хорошая у тебя внучка, значит?» «Да ничего, мы ее уговорим. Когда, говоришь, алочка твоя приезжает?» «Завтра». «Ну, а я сегодня приеду». «Олечка, ты только не волнуйся, я обязательно с ней поговорю. Я постараюсь убедить ее, что она может вполне оставить тебя на моё попечение, и что мне это даже в радость будет. Так я приеду, Олечка». «Приезжай, Любочка». «И Любочка действительно скоро приехала и ждала Василису весь день и весь вечер, да так и не дождалась. И Ольга Андреевна недоумевала. Что же это? Куда же это они с Сашей подевались? И сколько же можно времени по магазинам ходить в поисках мужской куртки? Какой же Саша оказался строптивец в выборе одежды, однако?» Так и пришлось им отложить разговор с Василисой на завтра. Но обе они твердо для себя решили. Не отступятся от девчонки ни за что. И спровадят таки ее навстречу своему счастью. Они гуляли уже довольно давно. Но если бы кто-то еще догадался напомнить им, что на свете существует такое понятие, как время. И октябрьский день, как дорогой им подарок, выдался неожиданно теплым, Сухим и солнечным, словно приглашал эту странную пару в свои объятия. Приветливо и мудро им улыбался, да и кидал под ноги золота листьев. Натя, любуйтесь, наслаждайтесь, все равно ж пропадать этому добру с наступлением скорых уже холодов. Наверное, только один такой день выпадает за целую осень. Прозрачный, чистый и теплый, когда в воздухе так гармонично сочетаются эти запахи и цвета. Когда по засыпанному листьями бульвару разливается тончащий аромат дыма от далекого костра. Когда солнце светит не ярко, дорезе в глазах, а снисходительно и ласково, и игриво добродушно серебрит прозрачный воздух осенними паутинками» когда небо кажется таким близким, словно разрешает дотянуться до себя рукой, если захочешь, и душа твоя поет спокойную и счастливую песню, и говорить ничего не надо, чтобы не перебить, да не испортить ее, не дай бог». И опять Саша поймал себя на мысли «это в который уже раз», как в привычную его внутреннюю музыку, совместного, слитого с природой бытия праздника, Вплетается незнакомое ранее созвучие. Странная такая нотка, своеобразная и звонкая, требующая выхода внутренней этой музыки в свет, в жизнь, к людям. Появилось даже ощущение, будто он долго, очень долго находится в некоем отпуске от постоянной своей потребности улетать проваливаться куда-то в поисках сюжетов и красиво цепляющихся друг за друга слов и предложений, и жадно впитывает в себя огромными порциями реальную, трудную, земную в общем жизнь. И будто это и не плохо совсем, а наоборот, очень даже хорошо и правильно.